Выразните Петя. Вы видите, она и без того в горе. Да уж очень она усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Аня. Боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? Ты потом, я вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви. А я вот, должно быть ниже любви. Чего нет, Леонида? Только бы знать, продано имение или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что просто не знаю, что думать. Теряюсь. Я могу сейчас крикнуть. Я могу... Глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите. Но продано ли сегодня имение или не проданы не все ли равно? С ним давно покончено. Нет поворота назад. Заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Какой правде!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 И не ждёте ничего страшного, Так как жизнь ещё скрыта От ваших молодых глаз. Вы смелее, вы честнее, Вы глубже нас. Но вдумайтесь, Будьте великодушны Хоть на кончике пальца, Пощадите меня, Ведь я же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 Ведь мой сын утонул. Здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек. Вы знаете, я сочувствую всей душой. Но надо иначе. Иначе это сказать. Вынимает платок.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 И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь. Смешной вы. Трофимов поднимает телеграмму. Я не желаю быть красавцем. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня.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 Но что же делать, голубчик мы Что мне делать? Он болен, он одинок, несчастлив. А кто там поглядеть за ним? Кто удержит от ошибок? Кто даст ему вовремя лекарства? И что ж там?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 Простите мне сейчас ничего не говорить. Простите за откровенность, Бога ради. Ведь он обобрал вас. Нет, нет, не надо так говорить. Ведь он негодяй. Только вы одна этого не знаете. Он мелкий негодяй. Ничтожество. Он 26 лет или 27, а вы все еще гимназист второго класса. Ах, пусть. Надо быть мужчиной. В ваши годы надо понимать тех, кто любит, и надо самому любить, да, надо влюбляться, да, да, да, и в вас нет чистоты, вы просто чистюлька, смешной чудак, урок. Боже мой, что она говорит? Я выше любви, вы не выше любви, вы просто, как говорит наш Фирс, вы не дотёпа, в ваши годы не иметь любовницы. Это ужасно, Ш -ш -ш что она говорит? Это ужасно. Я, я не могу. Я, я уйду. Уходит, но тотчас же возвращается. Между нами все кончено. Нет! Бегает Аня. Петя с лестницы упал. А, какой, какой чудак этот, Петя. Начальник станции останавливается среди залы и читает грешницу Алексея Константиновича я, Толстого. Я, я, народ кипит, веселье, хохот. Звон лютний, ким валов грохот, кругом и зелени, ни цветы, и меж столбов у входа дома парчи тяжелой переломы, тесьмой узорной подняты. Там гости вместе рассуждая за длинный трапезы сидят. Меж ними чашу осушая сидит блудница молодая. Её причудливый наряд невольно привлекает взоры. Её не скромные уборы о грешной жизни говорят. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов Аня, Варя и Любовь Андреевна. Ну, Петя, чистая душа, я прощения прошу. Пойдёмте танцевать. Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной и смотрит на танцы. Что, дедушка? Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтовым чиновникам и начальникам станции Да те не в идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка всех сургучом пользовал, от всех болезней. Я сургут принимаю каждый день, вот уже лет 20 а то и больше. Может, я от него и жив. Надоел ты, дед. Хоть бы ты поскорей подох. Эх, ну ты, не недотёпа. Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной. Терси. Я посижу. Да. Устала. Входит Аня. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что Вишневый сад уже продан сегодня. Кому продан? Не сказал, кому. Ушел. Аня танцует с Трофимовым. Оба уходят в зал. Да там какой-то старик болтал, чужой. А Леонид Андреевич еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон. Того, гляди, простудится. Молодо, зелено. Я сейчас умру. подите Яша, узнайте кому продано Да он давно ушел, старик-то. Ну, чему вы смеетесь? Чему рады? Уж очень епиходов смешной. Пустой человек. 22 два несчастья. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдёшь? Куда, прикажете, туда и пойду. А чего у тебя лицо такое? Ты нездоров?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 Что ж там говорить, вы же сами видите. Страна необразованная, народ безнравственный, при том скука. На кухне кормит безобразно, а тут еще фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте тогда Входит пищик. Позвольте просить вас на вальсишку, прекраснейшая. Позвольте просить вас на вальсишку, прекраснейшая. Очаровательная, а все-таки 180 восемьдесят рубликов я возьму, возьму сто восемьдесят рубликов, Любовь Андреевна и Пищик, танцуя, перешли в зал. Поймешь ли ты души моей волненья? В зале Шарлотты Ивановны в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает. Дуняша остановилась, чтобы попудриться. не велит мне танцевать. Кавалеров много, а дам мало. А у меня от танцев голова кружится и сердце так бьется. Фирс Николаевич, сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня даже дыхание захватило. Что он тебе сказал? Выговорит, как цветок. Невежество. Яша уходит. Как цветок? Я такая деликатная девушка. Ужасно люблю всякие нежные слова. Эх, закрутишься ты. Входит Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть? как будто я какое насекомое. Эх, жизнь! Что вам угодно? Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволя себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, к этому я уже привык. Так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы мне дали слово, и хоть я буду... Прошу вас, после поговорим. А теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. У меня несчастье каждый день. И я позволю себе так выразиться. Только улыбаюсь, даже смеюсь. Входит из залы Варя. Ты все еще не ушел, семён Какой же ты, право, неуважительный человек, ступай отсюда, Дуняша. То на бильярде играешь и кей сломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость. со меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете. Я не взыскиваю с тебя, говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держима неизвестно для чего. Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли? Играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди, понимающие и старшие. Ты смеешь мне говорить это? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю. Убирайся же вон отсюда сию минуту. Прошу вас выражаться деликатным способом. ю минуту вон отсюда. Вон, 22 несчастья, чтоб духу твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели. Я на вас буду жаловаться! Епиходов вышел.